Глава 7 Конченное начало. Дом под землей. Вот где мы находились. Как Некро умудрился обустроить его на такой глубине, да еще и с использованием материала из древесины, непонятно. Мы вернулись в то же помещение, где я очнулся в теле ее Рены. Саму девушку я перенес на кровать. И сейчас она мирно посапывала. Я и некор сидели за квадратным столиком. Он цеплял с тарелки жареных личинок, окунал их в острый соус, морщился, крякал от удовольствия и делал вид, что меня не существует. Я держал в руке бокал, до краёв, наполненный красной жидкостью. «Чья это кровь?» – спросил я. Некор поковырялся в тарелке, насадил особо жирного гада на вилку, заживал, проглотил, посмотрел на меня. «Точно ли спросить хочешь ты это именно?» «С чего это надо начать?» «Кровь — это драймеров. Живые и разумные они, но злые и ущербные». «Всё понятно. Зачем?» — только спросил. «Что ты хочешь от меня?» Некора причмокнула. «Давай представлюсь я сначала. Зовут меня Айрат. И тот я, кого весь мир боится. Имеешь в виду некроморф?» «Нет, пока». «Но скоро буду им». Я отодвинул бокал с кровью в сторону. «В каком смысле?» «Немного знает кто, в чём сила некроморфа. В глазах глупсам зло и злой гниль, раздор и смерть. И мы довольны этой славой, ведь нас боятся. Но я на первом шаге становления лишь. Я лучшим быть хочу, поэтому здесь тридцать зим уже». Мои длинные уши локаторы зашевелились, пытаясь уловить смысл с тихоплёдства. «Некр здесь и тридцати лет, а я при этом жалуюсь уже на третий день?» Айрат продолжила. «Мы берём от мира плоть. Как и видишь, я был человеком, теперь иной». Он ткнул пальцем свой средний глаз. «Но некроморфом мне не быть, пока не стану я сильнее. Мог бы сделать я всё проще» на изменения эти навсегда, и выбрать нужно лучшее». Мой мозг перевёл мне эту тарабальщину так. Некроморфы не раса, это люди или другие расы, проходящие испытания в Нью-Йорке через мутации своих тел. Для них это что-то типа посвящения. Они изменяются, поднимаются на поверхность и становятся полноценными членами общества некроморфов. Теперь понятно, почему их считают самой немногочисленной расой в Аргароне. Попробуй переживи такое посвящение». «Дай угадаю, Айрат. Ты хочешь, чтобы я тебе помог себя улучшить?» Некор взял стакан с мутной водой, отхлебнул, кивнул. «Каким образом?» «На уровне втором есть то, что нужно мне. Один и я справиться не в состоянии. Но ты поможешь, я уверен. Вампиры редко здесь бывают, но, видимо, мне повезло». Я осторожно спросила. «И в чём моя выгода?» Некромант весело улыбнулся. «Убежище я дам тебе и женщине твоей. Я помогу тебе понять, кто ты есть. Немного расскажу о тайнах мира, о знаках, что нависли над тобой. Мне очень много лет. Считаюсь я мудрее многих». «Она не моя женщина», — почему-то ляпнул я. Обычно я кидала с логикой трусливой девки. «Правда, смелая, ничего не скажешь». И зачем я её выгораживаю? Некр короче грустно на меня посмотрел. «Столь сильной связи я за сотни лет не видела Единой вы в судьбе нелёгкой. Сковали вас оковы смерти, боли, любви, радости навек, а может два. На вечность бесконечность». Мёртвые мурашки стали просыпаться, бродить по телу, шее, ушам и где-то ниже пояса. То, что сказал некромант, пугало меня до усрачки. Таким спойлером я совершенно не готов. «О чём ты говоришь, Айрат?» — напрягся я. «Она здесь недавно. Ты что, видишь будущее? Это какое-то очередное пророчество? Последнее время мне везёт на них». Некор подцепил вилкой гусеницу, надкусил, показал белоснежные зубы. «Никто не в силах видеть то, что впереди, а те, кто видит ошибаются. А кентавры? Они же пророки, разве нет?» а нет. Они не ведают, а создают. Понимаешь ты, о чём я?» Я задумался. Есть логика в его словах. Невозможно знать будущее, а если его кто-то узнал, то своим знанием его и создал или изменил. Тьфу, ты, мозг ломается от всего этого, но это меня волнует меньше всего. «Что меня связывает с ней?» — спросил я и рада. «Можно подробнее?» «Но ведь ответил я уже...» нет Неожиданно резко сказал я и, опомнившись, добавил. извиняй Айрат. Кровь кипит, буквально». Я отхлебнул свежий на вкус крови. Тухляк вампиры не пьют, а тут как будто свежевыжатый сок. Любопытно. Трёхглазый добродушно улыбнулся. «О, не извиняйся. Я знаю о вампирах всё. Вы с натурой». Он почесал подбородок, закатил все три глаза к потолку. «Добавить надо что-то, да?» «Ну хорошо. Знаком ли ты с видением будущего в дреме, когда происходит то, что являлось в снах когда-то?» «Да, знаю. Дежавю называется». «Я рад. Не знаю, что за слово это. Но есть те, кто может видеть их специально. Кентавры лучше всех. Я душу свою продал за талику познаний. Я вижу лучше многих, тем самым создавая то, что будет. Понимаешь ты меня?» Мы долго молчали, тишину нарушал только скрежет вилки о тарелку. Я не стал тянуть резину на трусах. «Ты знаешь, кто я? Что могу и откуда явился?» Некор усмехнулся. «Не первый ты, кто в этом мире появился. Разломы существуют в измерениях, то там, то тут». «И что это за разломы?» Айрат пожал плечами. «Кто знает, давно играет с нами кто-то». «Надеюсь, ты заметил это?» «Ещё как заметил. Мне повезло со способностями. Я не только переселяюсь, но и вижу магию, и поэтому заметил много странностей. Неестественно, тупые орки без магии, эльфы с очень сомнительными законами и клятвами, башки, дающие мутные подсказки, высшие вампиры и их сёстры. Ощущение напряжённости вокруг давит на меня каждый день. Я типа на огромной шахматной доске. Только фигуры, всё вокруг» чем сильнее я становлюсь, тем сильнее меня сжимает чья-то вездесущая лапа. Айрат не отвлекал меня от размышлений, наоборот, он перестал есть и с интересом наблюдал за моими душевными терзаниями. «По виду твоему, я вижу, как много понимаешь ты. Умён ты, хоть за глупостью скрываешь это часто. Мне правда жаль тебя, дитя». «Дитя?» — удивился я. «Не только ты способен видеть». «Не так, как ты, но я умею это тоже. Но я ещё могу скрывать, в отличие от тебя». «Скрывать свою магию?» «Не видишь душу ты мою, уверенно Не чувствуешь порывов магии моей. Не первый я такой, ведь правда?» Я кивнула. «Сказал уже тебе я много. Считай ты это оплатой наперёд. Помоги мне, и расскажу я больше». Пауза. «Я не понимаю, кто ты? Обычный некроморф?» «Почти. Вполне обычный. Лишь чуть мудрее остальных. И скромнее. «Много вас в этом Нью-Йорте?» «Достаточно. Но большинство не здесь. А где?» «На уровнях других. Там время помогает им учиться, развиваться. «Почему тогда ты здесь?» «Здесь тихо, безопасно. Для меня важнее это. Тишина. Некор улыбался и терпеливо ждал дальнейших вопросов. Я решил понаглеть. «Мне нужен глорах. Знаешь таких, хайрат «Говорят, они на третьем уровне». «Конечно, знаю. Можешь достать одного?» Некромант улыбнулся. «Хорошо. Не вижу никаких проблем. Хотя они долго будут жить, они на самом дне. Но это не моя уже дилемма. И помоги сначала мне». Я выпил стакан Куровизалпом. Казалось бы, разговор окончен. Но нет, как же я ошибался во всём. Чёрт. Айрат снова заговорила «Артефакты времени, ты знаешь, что такое? В разломе часто появляются они». Мои глаза расширились. В руках некро появился кнут, тот самый, что принадлежал Этерне. «Нашёл его я рядом с местом, где в Нью-Йорк явился ты». «Никто не знает, откуда эти вещи. Появляются они в петлях времён, в цикле бесконечном». Айрат швырнул мне подарок Этерны. Свернутый кнут упал на стол рядом со мной. Серебряные заклёпки, гравировкой из ромашек, цепочка с какой-то пластинкой. На ней надпись на неизвестном мне языке. Некор сказала. «Уверен, знаешь что и что делать надо с этим. Мне под властью, оно не будет. Впрочем, и тебе». «Проверил я уже. Предназначен он другому. Другой, точнее». Некромант перевёл взгляд на девушку. Именно в этот момент она застонала, села, непонимающе заморгала глазами. Но я не смотрел на неё. Я взял кнут в руки и почувствовал магию, далёкую, сильную, древнюю, магию чужой души, души Ирены. Я долго не мог врубиться в то, что происходит. Я завалил некроманта шквалом вопросов. На Ирэну мы перестали обращать внимание, и она решила свалить под шумок. «Лежать!» — горкнул я, и она спряталась под одеялом. «Простите!» — услышал я глухой испуганный голос. «Ага, прямо взял сейчас и простил. Была уже одна такая. Раскаивалась передо мной другим местом». Я махнул на потуги девушки, стал разжевывать стихи Айрада. Некор знал обо мне самого появления в нью и следил за нами. Я попал не на пятый уровень, как планировала Этерна, а на третий. Видимо, при падении в пропасть моя траектория полёта как-то изменилась. Вампирыша думала, что я нахожусь здесь шесть дней, но на самом деле одним только местным комом я пробыл на высших уровнях больше двух недель. Моя душа заинтересовала Айарада, и он очень развлёкся, наблюдая за подугами куска расплывающегося по площади желатина. Сначала он планировал порезать меня на куски, сделав сильным гомункулом, но потом появилась и с душой, что и в артефакте времени. Это показалось Айраду очень интересным совпадением, и он решил повременить с расчленёнкой. В общем, дальше сложить два плюс два оказалось просто. Некроморф давно не верил в случайности, и сейчас не поверил, что в одно время и в одном месте могут появиться две странные личности. «Всё это должно случиться было, и знал об этом кто-то. А тебе могу предположить, я кто? а дай ты плеться и дамит Не бойся, слаба она сейчас, и не опасна». Я подошёл к дышащему возвышению из одеяла. «Думаешь, это спасёт тебя от монстров?» — хмыкнул я и постучал по окружности, где могла быть голова. Хм, мягко перепутал с попой. Послышалась глухая истеричная мольба. «Прости, Троилл, я просто испугалась. Я же тебя почти не бросила до самого конца. Защищала. Я даже до этого страшного дядьку напала, чтобы он тебя не обидел. М -м могла бы убежать». «Не ври, ты просто потеряла над собой контроль». «Нет, это было потом, когда мы дрались. Пожалуйста, траил «Интересно, если я её сейчас убью, то порушу с времени и мира? Вот судьба удивится. Мол, а чё, можно было?» Странно, но хоть я и хотел это проверить, но убивать никого не стало. Очень странно. Я сдёрнул одеяло. Ирена вскрикнула, спрыгнула с кровати, пошатнулась. В глазах страх и, надо же, выглядит загнанной в угол крысой. Будет рвать и метать до конца. Я кинул кнут ей к ногам. «Возьми это!» Девушка подозрительно уставилась на носа дома заплётку. «Что это?» Я сжал зубы, выговорил по буквам. «Возьми!» Когда Ирена подобрала артефакт времени, то закричала, ухватилась за голову, упала на колени. Я не стал бросаться и помогать ей, наблюдая за муками. «Жалко, но меня тоже было жалко. Если моя теория верна, то ничего с ней не случится». Некор, как ни в чём не бывало, уплетал свои вкусняшки. Крики страдания его нисколько не тревожили. Ирена не отпускала плеть, кричала, вцепилась в неё обеими руками, потом и зубами. Прямо на моих глазах она посидела. Чёрные, как у тробок тулху, волосы старели, умирали. Когда локон волос побелел, Ирена свалилась в обморок, так и не отпустив странную хреновину. То, что я увидел, окончательно насадило колобка на кол. Передо мной лежала Этерна. Негр причмокнул, отпив глоток из стакана, сказал. «Я слышал ваши разговоры, Трайл. Сестра, — сказал тогда ты, — да? Теперь ты понял, кто она? Кто в бездну бросил твой хладный труп вампира? Точнее, ещё скинет». Я не ответила «Да, теперь всё понятно. И ни хрена не понятно одновременно». Рассматривая женское тело на полу, я тихо спросила «Почему же Этерна мне ничего не сказала? В чём смысл?» «Умён ведь ты, неужто непонятно?» «Соблюдала условия, помнила, что я ничего не знал, и вела себя соответственно?» «Всё верно, Трайл. Та леди по имени Этерна. Желает, чтобы всё осталось так, как помнила она. Менять поток судьбы она не хочет. Причин не знаю я, но ты узнаешь точно. Когда — неведомо мне знать». Очень, очень неприятное предчувствие стало надвигаться в область, где должно быть сердце. Но я точно знаю, что под ребрами у меня пустая полость. Единственный орган, который не отрос, остался где-то там, на третьем уровне. Получается, что Этерна — это Ирена в будущем? И через какое-то время она скинет меня из прошлого в пропасть вместе с плетью, которая непонятно откуда взялась. Что же произойдёт в будущем? Что? Айрат положил вилку. Аккуратно протёр тонкие губы, непонятно откуда взявшейся салфеткой. «Могу сказать ещё немного, но может принести тебе страдание это знание. Нет, не сейчас, потом, когда случится то, о чём мы оба знаем. Сказать?» Время остановилось, буквально. Когда-то мне Олу Курай предлагал узнать пророчество о себе. Я отказался. Не знаю, хорошо это или плохо, но... Может, похер?» «Говори, Айрат». «Сейчас я понял, что за связь у ваших душ. Обращение вампира. Ритуал древнее времени, где мастер есть и подмастерье». Некроморф замер, посмотрел куда-то в пустоту. «А я покрылся ледяной коркой. Я все понял. Сжал зубы, сказал». «Мы обратили вампиров друг друга?» «О да, Траил, о да». Мы долго молчали. В голову больше ничего не лезло. Голова устала работать. Айрат первый прервал молчание. Боюсь, еще есть знание грустное. Ага. Артефакт, что плетью называешь ты, хранит в себе и жизни души той, кому привязан он. Теперь Рена стала сильной, а та вверху умрет, лишившись дара. Я поднял голову от лежавшей девушки, встретился взглядом с тремя глазами некроморфа. «Жизнь отдала она за то, что случится, должно позже!»